С XIII до середины 15 века приблизительно среди общего разброда и разрыва народности главная масса русского населения является на Верхней Волге с ее притоками. Эта масса остается раздробленной политически уже не на городовые области, а на княжеские уделы. Удел – это совсем другая форма политического быта. Господствующий политический факт периода – удельное дробление Верхневолжской Руси под властью князей. Господствующим фактом экономической жизни является сельскохозяйственная, то есть земледельческая, эксплуатация алаунского суглинка посредством вольного крестьянского труда. Это Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая. С половины пятнадцатого до второго десятилетия семнадцатого века главная масса русского населения из области Верхней Волги растекается на юг и восток по Донскому и Средневолжскому Чернозему, образуя особую ветвь народа – Великороссию, которая вместе с населением расширяется за пределы Верхнего Поволжья. Но расплываясь географически, Великорусское племя впервые соединяется в одно политическое целое под властью московского государя, который правит своим государством с помощью боярской аристократии, образовавшейся из бывших удельных князей и удельных бояр. Итак, господствующий политический факт периода – государственное объединение Великоруссии. Господствующим фактом жизни экономической остается сельскохозяйственная разработка старого верхневолжского суглинка и новозанятого средневолжского и донского чернозема посредством вольного крестьянского труда. Но его воля начинает уже стесняться по мере сосредоточения землевладения в руках служилого сословия военного класса, вербуемого государством для внешней обороны. Это Русь Великая, Московская, Царско-Боярская, военно-землевладельческая.